Эпизод 81. Пиццерия у Герберта, 12 мая 2000 года. Харри позвонил Халворсону и предложил встретиться у Герберта. Кроме них в пиццерии почти никого не было, они сели у окна. В дальнем углу, взгромоздив ноги в сапогах на соседний стул, сидел парень в длинной шинели с усиками аля Адольф Гитлер. Похоже, он решил победить в конкурсе на самую кислую физиономию. Халворсон встречался с Эдвардом Мускином, но не в драме. Когда я звонил ему домой, он не отвечал, поэтому я узнал в справочной номер его мобильного. Оказалось, что он в Осло. У него квартира на тромсёгата в районе Руделёк, -э где он живет, когда приезжает на бьерке. Бьерке? И подром? Он бывает там каждую пятницу в субботу, играет помаленьку, как он сам говорит. Короче, развлекается. У него и лошади там свои есть. Мы встретились в конюшне за ипподромом. Что еще он сказал? Что по утрам, когда бывает в Осло, он заходит в Шрёдер. Что понятия не имеет, кто такой Бернд Бранхеук и тем более никогда не звонил ему домой. Кто такая Сигна Юль, он знает. Сказал, что помнит его ее с фронта. Как у него с алиби? Халворсон заказал пиццу со сладким перцем и ананасами. Мускин говорит, что всю неделю был один в своей квартире на Тромсёгата. Ходил только до рома и обратно. Он был там и в то утро, когда убили бранхеуга и сегодня утром. Вот как. Насколько, по-твоему, это ответственное заявление? Что ты имеешь в виду? Ты ему поверил? Э, да, то есть нет. В каком смысле поверил? Брось, Халворсон, не бойся ты так. Просто скажи, что ты думаешь, я же не буду использовать это против тебя. Халворсон молчал, уставившись в стол, и теребил в руках меню. Если Мускин и врет, сказал он, то он умело это скрывает. Это все, что я могу сказать. Харри вздохнул. Ты мог бы мне помочь? Я хотел бы, чтобы у квартиры Мускина круглые сутки дежурили двое полицейских. Халворсон кивнул и достал из кармана телефон. Харри услышал голос Мюллера и перевел взгляд на сидящего в углу неонациста. Или, как они себя называют, национал-социалисты, национал-демократы. У Харри как раз была с собой распечатка университетского социологического исследования, где говорилось, что в Норвегии 57 неонацистов. Принесли пиццу. Халворсон вопросительно посмотрел на коллегу. «Ешь, ешь», – сказал Харри, – «я пиццу не люблю». К шинели в углу подсела камуфляжная куртка. Оба подняли головы и посмотрели на полицейских. «Да, кстати», – вспомнил Харри, – «Линда из СБП рассказала мне, что в Кёльне есть архив СС, часть его сгорела в 70-е, но наши иногда обращаются туда за информацией о норвежцах, воевавших за Гитлера. Там хранятся приказы, сведения о наградах, статусе и все такое». «Позвони туда и попробуй разузнать что-нибудь о Даниэле Гюдесоне и Гюдбранне Юхансоне». «Хорошо, босс», — проживал Халворсон, — «только о Спице разберусь». «А я пока разберусь с тем парнем». Харри встал. В своей работе Харри никогда не стеснялся использовать свое физическое превосходство для оказания психического давления. И хотя парень с гитлеровскими усиками пытался выглядеть спокойным, — Харри знал, что за этим холодным взглядом скрывается тот же страх, что он видел у Юхана Крона. Только этот парень лучше умел его скрывать. Харри резко дернул к себе стул, на котором покоились сапоги Гитлера, и ноги с грохотом упали на пол. «Прошу прощения», — сказал Харри, — «я думал, что место свободно». «Козел!» — буркнул Гитлер. Выглядывавший из камуфляжной куртки бритый череп повернулся к Харри. «Совершенно верно», — сказал Харри. «А еще, урод, мусор или дядя. Нет, это кажется слишком вежливо. Как насчет слова «коп»? Оно вроде понятно всем. «Мы тебя чем-то обижаем или...» — спросила Шинель. «Да, обижаете», — ответил Харри. «Долго уже обижаете. Передай привет принцу и скажи ему, что Холли пришел и принес с собой неприятности». «От Холия принцу, поняли, нет?» Камуфляжная куртка смотрела, открыв рот и хлопая глазами. Потом Шинель раскрыла пасть с редкими зубами и засмеялась брызжа слюной. «Ты что ли про на Магнуса говоришь?» — спросила Шинель. Камуфляжная куртка поняла его юмор и тоже заржала. «Так», — сказал Харри, — «если вы просто рядовые, вы, конечно, не знаете, кто такой принц». Тогда передайте сообщение своим командирам. Надеюсь, что пицца вкусная, ребята. Чувствуя на спине их взгляды, Харри вернулся к своему столику. Халворсон замер с огромным куском пиццы в руке. «Да дай быстрее», — сказал ему Харри. «И сваливаем, пока я снова не вляпался в очередное дерьмо».